«Что у тебя еще, Невий?» – спросил Тиберий. Германские племена напали на наши лагеря на Дунае. Как тебе известно, туда был послан легион с Аль-Белонги. Но это новобранцы. Шестой сирийский уже вернулся в Рим, и я бы рекомендовал отправить его тоже на север. «Ай-яй-яй, а зачем мой префект?» Макрона задел насмешливый тон императора. Размахивая руками, он продолжал. В этом кроется большая опасность, император. Если варвары прорвут в нескольких местах границу империи и проникнут в наши провинции, туземцы могут к ним присоединиться. Орды варваров ринутся на Рим через Альпы. О, Геркулес, мы не можем допустить, чтобы война велась на нашей территории. Тиберий внимательно следил за речью Макрона и внезапно прервал его. «Кто это тебя надоумил, Макрон?» неужели все сам? Макрон смутился. Не может же он назвать сенаторов, которые обещали ему огромную сумму, если он устроит им поход на Дунай? Он вытер мокрый лоб и уклонился от ответа. Ты подозреваешь меня зря, мой господин. Я сообщаю тебе только то, что принес посол из Лавриака, и что сенат предлагает тебе на утверждение. На этот раз это необычная пограничная стычка. Это похоже на войну. Война. Словом и взглядом император будто выстрелил в Макрона. А легион на Дунае что, спит? Почему легионеры не договорятся о совместных действиях? Теперь у них есть подкрепление из новобранцев. В ироническом голосе императора послышались металлические нотки. Разве я должен из-за нескольких сотен взбунтовавшихся варваров посылать на север все легионы с Ефрата и из Египта. Разве, слушай меня внимательно, разве римские легионы состоят из трусов? Неужели 50 тысяч солдат рабеют перед бандами вшивых дикарей? Император остановился возле Макрона. Префект вскочил и выпрямился. Указательный палец Киберия стучал по чешуйчатому панцирю. «Ты сам, Невий, сделаешь так». чтобы в течение месяца на Дунае воцарилось спокойствие. Мы не пошлем туда ни одной когорты. Наши легионы не должны переходить Дунай, понимаешь? Я прекрасно знаю, как там обстоят дела, и не хочу следовать примеру Вара, который похоронил в т е ф т о б у р с к о м лесу три прекрасных легиона. Кто командует рейнским и дунайскими легионами? Марцелл, Сильвий Котта, м е л и в о р а и Лансиан. Новобранцами руководит Путерий. Продиктуй распоряжение, которое ты тотчас отправишь на север. Командующим в Придунайской области назначается Лансиан. Армия будет защищать нашу территорию, но не сделает ни шага за ее пределы. Но мой цезарь, ведь если бы они туда пошли, Рим получил бы новую провинцию, рискнул заметить Макрон. Император, и с п ы т у ю щ и й уставился на него. «Что тебе нужно в этих пустошах за Дунаем? Волки, медведи и зубры? Какая польза Риму от болот и непроходимых чащоб? Тебе хочется стать проконсулом новой провинции?» Макрон молчал. Император хлопнул в ладоши и через минуту уже диктовал песцу приказ легатам на Дунае. Потом ответ Сенату. Уважаемые отцы, вы хотели, чтобы я высказал свою точку зрения относительно ваших предложений, которые мне передал Невий Макрон. Я глубоко уважаю ваши советы, мудрейшие отцы, но, памятуя о благе Родины и исходя из своего опыта, я сожалею, что не могу согласиться с вами. Вежливая форма письма не скрывала отказа. Макрон кусал губы. Он проиграл оба дела и потеряет почти миллион, которые мог бы получить, если бы добился войны. Громы и молнии. Перо скрипело. Капли с монотонным всплеском падали в бассейн. И поэтому, благородные отцы, я считаю неправильным взимать с провинцией повышенные налоги. Я пытаюсь смотреть вперед, как хороший хозяин. Рим вечен, и мы должны обеспечить навеки постоянный доход с покоренных провинций. Относительно нападений германских племен я скажу следующее. Порядок на границах в ближайшее время восстановит наш Дунайский легион. Я лично знаком с негостеприимными и коварными странами за Дунаем. Новая провинция на этой территории не будет для Рима приобретением, а скорее обузой. И главное, я хочу, чтобы ни одна капля римской крови не была пролита напрасно. Ни один из вас, уважаемые отцы, не посмеет обвинить меня в том, что я непродуманно по прихоти посылаю римских солдат на смерть. Римский мир должен быть сохранен надолго. Император прохаживался по комнате. Время от времени он останавливался и сосредоточенно смотрел на стену, подыскивая точное выражение. Нерва сидел все это время не шевелясь. Вы только посмотрите, опять новое лицо Тиберия. Лицо великого стратега, солдата, который не забавляется судьбами людей. Какой он весь подтянутый, помолодевший, думал Нерва. будто с него внезапно спало бремя лет. Какая удивительная сила кроется в этом старце, распоряжающемся судьбами мира. Он обладает всеми качествами, которые делают человека властелином, тактикой, хозяйственностью, мудростью, твердостью. Только одного ему не достает. Дара, который делает монарха любимцем народа. Не достает любви народа. Макрон поклонился и взял письма с еще не просохшей императорской печатью. т е б е р е сел. С этим преждевременным возвращением Сирийского легиона ты несколько поторопился, н е в е й Они могли избежать опасного плавания при закрытом море. Легион останется в Риме. Кто сейчас им командует? Легат Виттелий. но недавно ты назначил его наместником Иудеи. Теперь его заменяет военный трибун Луций Курен, сын сенатора г и м и н и я к у р о н а Макрон искос осмотрел на императора и, наконец, решился. Этот юноша отлично проявил себя. Виттелли его хвалит. Поэтому я думаю, что он должен быть награжден. Император поднял брови. «Я был прав. Макрон старается ради Куриона. А ради республиканца?» «Что он за это получил?» «Чушь. Я знаю Сервия Куриона. Он не способен на подкуп. Это было давно. На приеме у Августа. Тогда мы оба были молоды. Сервий, пожалуй, еще лет на десять моложе меня». как он отстаивал республику, страстно защищал ее принципы. Мне это импонировало. Он не боялся говорить, что думал. Тогда все это воспринимали как юношеское безрассудство и посмеивались над ним. Я уважал его за прямоту. Мне хотелось, чтобы он стал моим другом, а теперь... Он, конечно, меня ненавидит. А может быть, н а д е я т ь с я что после моей смерти снова будет республика, Чудак. Если бы я захотел, его голова... Нет, это будет ошибкой. И для палача следует выбирать. Знает ли он архе-лоха? Император иронически усмехнулся. А он зубами, как собака, лязгал бы, лежа без сил на песке, ничком среди прибой волн бушующих. Рад был бы я, если бы так обидчик, клятвы растоптавшей, мне предстал. Если он знает эти стихи, он повторяет их как молитву каждый день. Макрон почтительно молчал и не мешал императору размышлять. Император стряхнул воспоминания. Обратился к префекту. Наградить Куриона, сына моего врага? Что-то новое во взгляде Макрона его озадачило. И вдруг он понял. Он не мог не восхищаться этим пастухом. Вы посмотрите. Да он не только способный солдат и организатор, но и хитрый дипломат. Теперь Тиберий знал, на что рассчитывает Макрон. Рассорить семью оппозиционера, купить сына почестями и восстановить его против отца. Он одобрительно кинул в головой. Способных сыновей Рима надо вознаграждать по заслугам, независимо от того, кто они родом. Постарайся, чтобы Луций Курион получил золотой венок в Сенате за заслуги перед Родиной. А потом посмотрим, что с ним делать. Макрон довольный з а ё р з а л Потом вытащил из-под панциря свиток и подал его императору. Вот еще, мой господин, безделица, твоя подпись. Нерва понял. Смертный приговор. Он столько их уже перевидал, ему стало не по себе. Он поднялся, словно во сне. Император оторвался от чтения и посмотрел на него. «Ты уходишь, мой друг?» Чужой голос, словно это не был голос Нервы, ответил. «Извини меня, Тиберий, мне стало нехорошо. Пойду отдохну». «Иди к окции», – мягко сказал император. «Пускай т е б е Харикул приготовит лекарство». Нерва удалялся медленным неуверенным шагом. Макрон засунул за панцирь подписанный приговор и начал рассказывать. Император внимательно следил за его перечислениями, на скольких человек за месяц поступили доносы, сколько казнено и кто покончил жизнь самоубийством, чтобы избежать топора палача и сохранить имущество для своих наследников. т и б е р и й всегда лично проверял решение суда, стараясь помешать злоупотреблением. Макрон докладывал, не переводя дух. Наконец остановился. «Это все?» – спросил император. «Все, мой господин». «Действительно все?» Макрон забеспокоился, так как об одном деле он умолчал. Но, будучи убежден, что император не может этого знать, повторил. «Все, император». «А что с Арунцием?» — в упор спросил Тиберий. Макрон остолбенел. От испуга он не мог вымолвить ни слова. «Значит, за ним?» За правой рукой императора следят. У него жилы на лбу вздулись. Плотно сжав губы, он пытался овладеть собой. Ах да, прости, мой император. Я забыл. Арунций покончил жизнь самоубийством. У императора появилось желание загнать самоуверенного префекта в угол. Арунций – твой бывший соперник и противник. Голос императора звучал резко. Обвинение, кажется, касалось Альбуциллы, а не ее любовников. Следовательно, у Арунца не было причин так торопиться в царство Аида. «Ну нет, мой император, причины были». «Знаю я эти причины», — отрезал Тиберий. «Ты сам допрашивал свидетелей. Сам присутствовал, когда пытали рабов. Почему ты не сказал мне об этом?» «Такой е р у н д о й беспокоить императора», — заикался з а с т и г н у т ы й врасплох Макрон. «Ерунда? Ты из-за своей старой ненависти к коррунцию отправил на тот свет пять человек. Это ерунда?» «Это злоупотребление властью. Ты — ничтожество!» Уволень рухнул на колени перед Тиберием. «Нет-нет, мой господин. Правда же нет». «Арунций одобрил готовящийся против тебя заговор, о котором сообщил муж Альцебулла. Он хотел организовать новый заговор. Это был не мой, а твой враг, император. Сядь!» – нахмурился Тиберий. «Ненавижу я это ползание на коленях». Тиберий понимает, что Макрон у лжет. С каким бы удовольствием приказал он скинуть его с каприйской скалы в море. «Но что потом?» Нет-нет. При всей ненасытности и мстительности у Макрона светлая голова. Он способный государственный деятель и хороший солдат. Его любят в армии. Вся армия стоит за него. Он умеет и руководить, и молчать. Я не должен потакать его капризом, а не с т о и т человеческих жизней. Но я нуждаюсь в нем, и он нуждается во мне». Макрон своим крестьянским нутром почувствовал, что гроза проходит. Он всячески показывал свою покорность, показывал, что полон сострадания, что безмерно предан императору. «С сегодняшнего дня ты будешь сообщать мне о каждом деле до его рассмотрения в суде», — сказал император холодно. «Можешь идти». Макрон Обливаясь холодным потом, неуклюже поклонился. «Теперь прикажет следить за мной. Что же будет?» Он шел по длинной галереи, шел медленно, тяжело. «Что теперь?» Эхо отсчитывало его шаги. «Убрать!» После ухода Макрона император вышел на балкон. Буря прошла, небо потемнело. о Море по-прежнему бушевало. Император плотнее завернулся в плащ. Внизу, во дворе, рабы подвели коня Макрону. Лошадь нетерпеливо била копытом по камням. Макрон с к о ч и л на коня, рабы открыли ворота и всадник с конем исчезли в надвигавшейся темноте. Император смотрел ему вслед. Он едет в Рим. Рим далеко, далекий и прекрасный, недоступный, полный яды и кинжалов. Тиберий вернулся в комнату, посмотрел на нетронутую чашу нервы. На него навалилась тяжесть одиночества. Против одиночества Властелин мира был бессилен.